Глава 16. Побудка, гигиенические процедуры, зарядка, завтрак. Про морпехов не забыли и приготовили на них тоже. Всем отдыхать. Форма одежды, голый торс, передал распоряжение Хабарова, капитана Никеев. Ну а мы на общее собрание, получать водные, кивнул он офицерам. Общее собрание проводилось в одной из небольших лощин, представлявших собой природный амфитеатр, вот на ее склонах, как на зрительской трибуне, и расположились офицеры. На сцене, где стоял БТР, развернутый к ним задом, появился капитан Хабаров. Пара солдат, что пришла с ним, развернула и закрепила камнями на задке БТРа, склеенную из нескольких листов ватмана, большую и схематично нарисованную от руки карту Паншерского ущелья. Коричневыми линиями разной толщины обозначены горные хребты с отрогами, а синими черточками – речки, ну и населенные пункты. Итак, товарищи... Общая задача данной боевой операции – очистить Паншерское ущелье от банды полевого командира по имени Ахмад Шах. Это не просто бандит, а умный и жесткий командир. Чтобы понимали, с кем придется иметь дело, освещу его биографию. Полное имя – Ахмад Шах, сын Дуста Мухамаджана. Родился в 1953 году в Паншере, в семье крупного феодала. И на что особенно хочу заострить ваше внимание кадрового, военного. Отец-полковник ушел в отставку в 1976 году. Так что сами понимаете, отец обучил своего сына всему, что знает сам. А потому наш противник имеет представление о правильном общевысковом бое и знает, как ему противодействовать наиболее эффективно. По национальности таджик, мусульманин, суннит, окончил теологический лицей, затем учился в Кабульском университете где и вступил в организацию «Мусульманская молодежь». В 1973 году сторонники мусульманской молодежи организовали заговор в армии с целью свержения Дауда и провозглашения Исламской Республики. Заговор раскрыли, многие из участников были казнены, но Шаху удалось скрыться. В июле 1975 года была предпринята попытка организовать восстание в уезде Паншер. Восстание жестко подавили. Шах убыл в эмиграцию в Египет и Ливан, где активно участвовал в боевых действиях и проведении терактов в составе палестинских боевых групп. Режим Дауда объявил его военным преступником. В 1978 после Апрельской революции, Шах возвратился в Афганистан и приступил к созданию вооруженных отрядов в своем родном паншере. Благо есть на что. В этих горах добываются изумруды и золото. После прихода к власти Бабрака Кармаля начались массовые репрессии против сторонников партии Хальк. Как результат, большинство халькистов добровольно влились в отряды Шаха, что еще больше усилило мощь его отрядов и его личный авторитет. Именно отсюда его отряды через ущелье Шутуль совершают нападения на дорогу Кабул-Хайратон, идущую через перевал Саланг. Нынешняя операция должна прекратить эти нападения. Это стратегия. Теперь по тактике. Нам надлежит пройти вдоль долины до последнего кишлака ущелья Паншер и вернуться назад. Первая тактическая группа, не ввязываясь в бой, быстрым марш-броском должна проскочить через населенный пункт Руха и добраться до населенного пункта паси Шахи Мардан. По данным разведки, штаб группировки Ахмат-Шаха находится именно в данном населенном пункте. Главной целью первой тактической группы является его выявление и уничтожение. Далее, первой тактической группе предписывается пойти навстречу второй тактической группе, что выдвинется вслед за первой и начнет своими силами брать под плотный контроль стратегически важные объекты, а также блокировать населенные пункты для проведения их прочески силами армии ДРА. В итоге должен получиться своеобразный пресс, в котором будут раздавлены главные силы бандитов. Встреча тактических групп планируется в районе населенного пункта Хару. Анатолий же подумал о том, что мешало с самого начала забросить первую такт-группу в район Паси-Шахимардан, километров на 15-20 северней, можно даже парашютным способом, раз уж основные действующие силы ВДВ. Хотя, конечно, лучше на Ми-8. Технику вполне реально перебросить вертолетами, раз самолетов сбрасывать опасно. Если на склон приземлиться, так закувыркается теми же коровами, то бишь Ми-6. Нет, сначала надо прорваться через ущелье, а потом двинуться обратно. Но спрашивать и тем более что-то предлагать, конечно, не стал. Никто не будет менять план операции за сутки до начала. Ну и ему самому невыгодно, потому как он собирался решить свои задачи. А если что-то серьезно поменять, то и его планы могут рухнуть. По последним данным, наша игра сработала, и ахмат перебросил до трети своих сил на север. Но легко не будет. Оставшихся сил достаточно для обороны, дороги заминированы, часть дорог перекрыта завалами, и они тоже, по всей видимости, заминированы. В горах хватает опорных пунктов противника. Более того, как все наверняка хорошо понимают, стоит только нам вторгнуться в паншер, как он отзовет отряда обратно. Потому рота морской пехоты определяется в оперативный резерв. Вашей задачей станет блокирование возвращающихся отрядов чтобы они не ударили нам в тыл. На всю операцию отводилось 3-4 дня. Вопросы. Товарищ капитан, так мы что, просто войдем, разгоним душманов, а потом уйдем? С явно слышным недоумением в голосе прозвучал вопрос от одного офицера-десантников. Гарнизона оставлять не станем? Тогда какой во всем этом смысл? Ведь вернутся же они, после того, как мы уйдем, и все вернется к тому, как было прежде. Капитан Хабаров в этот момент выглядел несколько растерянным и не знал, что ответить. В своих воспоминаниях он писал, что тоже удивился такой постановке задачи. «Этот момент до меня не доводили», – наконец ответил он. «Но по логике вещей кто-то должен обязательно прийти на очищенную от противника территорию, будь то наши внутренние войска или подразделения правительственных войск, наших союзников». Возможно, это будут коалиционные силы, способные удержать территорию Паншера и установить там новый порядок. А потом написал в воспоминаниях. Так рассуждал я тогда, наивно полагая, что руководство у нас мудрое и все мероприятия по закреплению действий войск предусмотрят, раз решилось на проведение такой операции. Однако, как показало время, я глубоко ошибался относительно мудрости своего руководства. В итоге операция вышла громким пшиком. Гибель 16 человек и ранения еще нескольких десятков оказались напрасными. Но кого это волновало? Генерал армии Ахрамеев в 82-м вообще сказал, «Погибают наши солдаты? Так это их долг. Погибнет один – пришлют еще десяток. Ахмад Шаха надо поставить на колени и заставить его сложить оружие». Из-за проведения очередной операции в Паншере получит героя, а потом звание маршала. На этих операциях против Ахмат-Шаха вообще очень многие поднялись в званиях и обвешались орденами. По окончании брифинга офицеры вернулись к своим подразделениям. Бойцы, как им и было приказано, активно отдыхали. Откуда-то появились мячи, и вот организовались команды футболистов и волейболистов. Устроили настоящий турнир. Морпехи, ВДВ. Сразу две команды от ДШБ и ПДБ. Мотострелки орали болельщики, поддерживая своих. Но если солдаты смогли найти способ сбросить нервное напряжение, что всегда возникает перед боем, то вот офицерам приходилось несколько сложнее. Им занять себя было нечем, разве что сыграть в карты, и потому перегорали внутренне. Анатолий же, скинув верхнюю часть формы, подстелил плащ-палатку, завалился загорать под косыми взглядами матросов из других взводов роты. Нетрудно было догадаться, что бойцы его взвода уже растрепались со служивцем о том, что, что бойцы его взвода уже растрепались со служивцем о том, как их командир выявил стукача, ну и, конечно, рассказали о его ночном рейде. Раз уж теперь это не тайна. Эх, шезлонга нет. Ну и раскладушка на худой конец сошла бы, а еще какой-нибудь прохладительный напиток или просто сок не помешал. С сожалением подумал он. «Ага, потом еще море найдите и подайте пару длинноногих девок под бок». «Толян, тебе реально, что ли, на все похрен?» Подойдя, спросил его один из лейтенантов. «Герыч, это же киборг. Ему Бабаев завалить. Как тебе в сортир сходить?» Офицеры нервно и излишне громко засмеялись. Это привлекло внимание других офицеров из десанта и мотопехоты. «Подошли знакомиться». Слово за слово, поинтересовались причины веселья, а то остальным как-то не до смеха. «Да вот, мой лейтенант Толик Боргин отчебучил», – начал объяснять капитана Аникеев. Выставили опорники на вершинах, чтобы расположение батальона прикрыть от обстрела с гор. Бабаи стали обстреливать сами опорники. Ему это, видите ли, надоело. Потому однажды ночью он пошел и устроил им засаду. И всех перебил. «В натуре, что ли? Ага». Его вчера как раз особист с замполитом драли за это на общем собрании. Хотели разжаловать, но в итоге комбат отстоял, отделался с торгачом. Теперь лежит, загорает и в ус не дует. Тем более, что не во что. Сбрил. Анатолий действительно сбрил усы. Почти обязательный атрибут офицера в эти времена. И вообще постригся, чтобы лишний раз не выделяться из солдатской массы, а значит, не привлекать к себе целенаправленно внимание снайперов. «Слушай, реально, что ли? Пошел и грохнул?» – спросил мотострелок. «Ну да. Что еще с ними делать? Просить не стрелять? А потом в засос с ними целоваться?» «Они меня не ждали, чувствовали себя хозяевами положения, так что всего лишь сработал эффект неожиданности». Ну и дальше все в подробностях описал по просьбам слушателей. «Ну ты зверь! Киборг!» ВДВшники, чтобы не уронить свой авторитет, начали рассказывать о своих переделках а они за эти три месяца уже успели повоевать. Появились любители-фотографы, и начались съемки с оружием на броне, просто компаниями. Кто-то принес гитару, и зазвучали песни под нее. Часто пели произведения Высоцкого. У Анатолия мелькнула мысль, что может засветиться еще в творческом отношении. Он, естественно, знал кучу афганских песен, какие-то можно уже сейчас выпустить в народ но, покатав идею, отказался от нее. Поэтическая известность могла затмить собой все старания выставить себя как лидера. Это как с в свое время. Великий ученый, но современники его знали как поэта. Так что тут лучше не перебарщивать. Тут как раз ситуация, когда кашу можно таки испортить маслом. После обеда из штаба 40-й армии прилетел заместитель командующего генерал-майор Печевой с группой управления. Он был назначен руководителем всей операции, дабы руководить из Джабаль-Усараджа через ретранслятор, весьма смутно представляя обстановку на местах. Отсюда будут зачастую звучать несуразные приказы, что станут приводить к дополнительным потерям. Как потом, докладывая маршалу Советского Союза Соколову, 12 апреля, свои замечания о работе оперативной группы 40-й армии генерал-полковник Шутов отмечал, Генерал-майор Печевой развитие боевых действий докладывал нечетко. Рабочей карты в оперативной группе нет. Положение подразделений указывается на плане боевых действий и не отражает действительного развития событий. Уточнение задач подразделениям на карте не отражается. Нет жесткого управления подразделениями. Не чувствуется тесного взаимодействия батальонов с поддерживающей авиацией. Командир 2 батальона 345-го ОПДП 10 апреля потерял ориентировку и не мог поставить задачи авиации, в результате чего батальон лишился авиационной поддержки и понес потери. Хотя в это время три пары боевых вертолетов находились в воздухе. Темп продвижения подразделения малый – от 0,4 до 1,25 км в час. При переходе к действиям в пешем порядке второй батальон 345 ОПДП миномета с собой не взял, в результате чего, встретив организованное сопротивление противника, в течение четырех часов продвижения не имел. При расположении на ночной отдых машины остаются в колонне, круговая оборона не организуется. При действии в ущелье связь с подразделениями осуществляется через авиационные ретрансляторы.